Благодарности В книге используются идеи сотрудников Orbit UK. Особо отмечу Джеймса Лонга, который к тому же отредактировал рукопись. Очень помогла тщательная правка, которую выполнила Джейн Селли, и труд, вложенный Бланш Крейг. «Хочу поблагодарить и моего агента Дэнни Баррера, и, конечно, благодарю читателей, которые терпеливо ждали, чтобы узнать, что же будет дальше». Простите за задержку. Надеюсь, оно того стоило.